Глава 9. Полчаса спустя, когда я спустил все зелья и свитки, а браслеты рассыпались в пыль, пришлось бежать на арену и, выставив подходящие настройки, приступить к монотонному гринду, добывая монетки на новые расходники. Набрав четыре тысячи опыта, спустил все четыре серебрушки на новую порцию зелий и свитков. Но помогло это не особо. Мой рекорд был всего лишь 46 очков, когда я понял, что опять остался ни с чем. Ничего. Сжав зубы, упрямо пробормотал я. Терпение и труд все перетрут. И опять вернулся на арену, добывая очередные несколько серебрушек. Но ничего мое терпение с трудом не перетерло. После очередного фиаско С трудом заработав всего лишь одно очко после многочисленных попыток прохождения локаций, я поплелся в знакомую трапезную «Восполнить силы». Похоже, лестница 2 не предназначена для одиночного прохождения. Ведь как я мог защититься от атак, если, к примеру, меня только что приложило ошеломлением? Будь рядом команда, я бы смог под их защитой прийти в себя, отличиться, а затем вновь вступить в бой. Но когда я один, это верная смерть. Или окаменение. Откуда я мог знать, что та тварь, вовсе, кстати, не похожая на медузу-горгону, превратит мою кожу в гранит, что заставит меня застыть каменным истуканом? Будь рядом, товарищи, они смогли бы меня защитить от полчищ мелких паучков, что выгрызали мне глаза, пока я пытался пошевелить хоть пальцем в бесплодных попытках освободиться. А призраки-душители... Я вообще не представлял, как с ними бороться. Мелкие туманные змейки, насылаемые орком-шаманом, обвивались вокруг шеи, после чего сжимали свои вполне материальные по ощущениям объятия, медленно удушая. «Мне что, стрелять себе в шею каменным градом?» «Что, не весел?» – бодро поприветствовал меня заведующий столовой. «Зато ты, смотрю, веселый!» – без всякого настроения пробурчал я. «И впрямь? Трактирщик сегодня прямо сиял, будто получил тещина на наследство. Ну а чего грустить-то? День-то смотри, какой прекрасный. Я со скепсисом оглядел угрюмое помещение с узкими оконцами под самым потолком. Может, он какой-нибудь грибной настойчики уже успел принять? Мне такая тоже сейчас не помешает. А игроки что, не достают уже? Похоже, достают. В зал вплыл, по-другому не скажешь. Какой-то гордый герой восточного происхождения, сопровождаемый четверкой восточных же красавиц, высокомерно поглядывающих на грязь под ногами. На меня, трактирщика и еще парочку обедавших в зале неписей. Дальше состоялся диалог, из которого я понял только одно. А трактирщик-то полиглот. Хотя верно, с чего вдруг ему знать один лишь только русский? Игроков-то здесь всяких национальностей хватает. Выходит, он все языки знает или нет? После ухода горемщика я заметил, что улыбка трактирщика стала еще шире. «Ты куда их отправил?» – с подозрением спросил я. «Или задание от меня скрывает, или нагло сплагиатил мою идею на узков луналиких, на чем-то досадившего ему недруга. Ведь теперь понятно, что хорошее настроение у него не от забористой настойки, а жаль». «Да так, задание одно выдал», – отмахнулся он. «Ага, вот значит как». «Что за задание?» «Ну, хочешь, и тебя отправлю капать на мозг капитану». какому капитану?» – удивился я. «Агенту, что ли?» «Да ты что сделал-то?» – ужаснулся я. «Он же прибьет меня!» «Агенту?» «А, это ты про вчерашнего?» «Нет, я про нашего капитана охраны. «Уже сколько раз говорил ему, не пускай ты сюда обормотов всяких. Тут люди уважаемые сидят, сами магистры на трапезу приходят. Эти охламоны шастают, покоя от них нет. Вот пусть теперь они ему досаждают. Глядишь и образумится, а то все нет людей, нет людей». «Фуф», выдохнул я, вытерев холодный пот. «Мысленно, конечно. Так-то наши игровые тела не потеют». «Значит, все же взял на вооружение мой розыгрыш и теперь досаждает своему капитану». «Ну и верно. Это в тонусе помогает держать капитанов. Вон у нашего он какой был, всем тонусом тонус. А у меня аж настроение немножко поднялось при милых сердцу воспоминаниях». Но затем опять упало вниз, когда я припомнил свои сегодняшние неудачи. «Ну а ты чего грустный такой?» – заметил мое состояние собеседник. «Кстати, Игнатиус!» – протянул он мне свою руку. «Первый!» – ответил я, пожимая его ладонь. «Самый первый!» «Неужто тот самый?» – удивленно поинтересовался он. «Есть такое!» – со скромной гордостью в голосе ответил я. «Вчера занял первое место!» «Да нет, я про того охламона, что сам себя молнией ухайдокал!» «Неужто и впрямь ты?» «А так, по виду, вроде нормальный. «Да что за день сегодня такой?» «Да нормальный я, просто там вода была. Откуда я знал? Э, вернее, я знал, просто не подумал». «Да ну тебя!» Огорченно махнул я. «Дай лучше борща и картошки с мясом». «Может, ей настойки к картошечке?» Настойки хотелось, но не время. Надо все же попытаться улучшить свой весьма скромный результат в 47 очков. Да меня даже в десятке лучших не было на табличке у входа в локацию. Для первого в рейтинге, для первого в рейтинге это какая-то неприемлемая херня, я так думаю. Так что от настойки пришлось отказаться, взяв вместо нее какой-то бодрящий отвар. Игнатиус, вот же Имичка, принес еду и присел ко мне за столик. «Ты так и не ответил, чего грустный такой?» Ничего не скрывая, я поведал ему о своих проблемах, связанных с одиночным прохождением локации. «Значит, думаешь, вся беда в том, что ты один пытаешься ее пройти?» – поинтересовался он в конце моей печальной истории. «Ну да», – подтвердил я. «Так бы, пока я под параличом, например, другие как-нибудь отмахались бы. А я, если что, их бы прикрыл. А одному бесполезно. Раз пятнадцать, наверное, сегодня уже пробовал». «Ясно. Ну ты доедай тогда, а перед уходом ко мне подойди». Задумал что-то, по лицу видно. «Сосватать напарника, что ли, мне хочет?» «Не, не мой вариант, но подойти подойду». Я кивнул и вернулся к своей картошечке. Очень, кстати, неплохая она у него получилась. Он ее на плите готовит или рецепт какой есть? Надо поинтересоваться. Если рецепт, то можно будет спросить, где взять». Ведь это поможет несколько разнообразить мою бутербродно-лапшичную диету последнего времени. Доев, подошел к стойке, где этот повелитель мух усадил меня на стул, велев немного подождать. Минут через пять, когда мое терпение уже начало иссякать, он повел меня за собой к столу, за которым, закончив с едой, прихлебывал что-то из бокала сурового вида мужик лет тридцати-сорока. «Вот он!» – представил меня Игнатиус. Садись. Это уже ко мне. А это магистр боевой магии, господин Шрам. «Шрам? Что-то не так?» – холодно спросил магистр. «Да нет, просто я подумал, это имя или прозвище такое. Зови меня Шрам. Это все, что тебе нужно знать. Расскажи мне о своих сегодняшних боях». «Можете что-то посоветовать?» – спросил я. Утолять пустое любопытство нового знакомого времени не было возможно не стал отрицать он игнатиус назвал тебя молодым многообещающим но пока еще бестолковым боевым магом вот значит как гневно глянул я на него на что тот даже глазом не повел но чего не сделаешь ради хорошего совета тем более магистр это как я понял весьма крутой перец хорошо разбирающийся в вопросах убиения всяческих монстров уж явно поопытнее меня новичка. Так что я повторил историю своих сегодняшних злоключений. После моего рассказа собеседник вынес вердикт. Что ж, насчет твоего потенциала, Игнатиус не ошибся. А вот, назвав тебя бестолковым, он явно был неправ. Мой прежний десятник, гонявший меня во время моей юности, был более точен в определении. никчемычный дебил. «Нет, я, конечно, понимаю, что они все тут умниками себя считают, но какого...» «Это не оскорбление», — прочитав мои мысли, спокойно заметил Шрам. «Это всего лишь наиболее выразительная характеристика твоего сегодняшнего уровня. Игнатиус, будь добр, принеси мне пергамент и перо». Тот тут же умчался, вскоре вернувшись с запрошенным. «Ты еще не потратил жетоны?» — спросил меня магистр. После моего отрицательного ответа он, отставив в сторону бокал, начал что-то писать, а когда закончил, протянул мне листок. «Это», — указав на верхнюю строку, — возьмешь в библиотеке. Скажешь, я дал разрешение. «Это», — продолжил он, — найдешь в доме ремесленников. Жетонов вполне должно хватить. После того, как прочтешь книгу, вопросов у тебя не будет. А «это», указал он на длинный список внизу. «Те противники, которых ты должен пройти на арене за один заход, прежде чем соваться в локации». Я пробежал по длинному списку. «Пять редких орков-шаманов сотого уровня с тремя сотнями бойцов». Немножко удивился я, зацепившись за знакомого противника. «Немножко? Это я, конечно, обманываю. Да и я с одним не могу справиться обычного качества. А тут…» «Тренируйся!» – никак не отреагировал на мое недоумение магистр, поднимаясь из-за стола. «Если справишься, Игнатиус отведет тебя ко мне». После чего, кивнув за в столовой, он с тем же суровым видом удалился по своим, несомненно важным делам. Что ж, если он и впрямь считает, что после знакомства с литературой и тренировок я смогу одолеть столь грозных противников, думаю, к его советам стоит прислушаться. К тому же, Читать я люблю, это раз, а знание, сила, это два. Ну и деваться мне было некуда, это три. В общем, решено, буду грызть гранит науки, не впервой. В библиотеке мелкий дедок с козлиной бородкой, что-то недовольно бурча себе под нос, все же выдал мне требуемую литературу. После того, как я сослался на разрешение магистра шрама. Но выносить книгу категорически запретил, так что пришлось занимать место за столом в небольшом читальном зале. Называлось чтиво «Краткое руководство игроку-одиночке, выбравшему путь боевого мага». Ну, наконец-то, первый гайд. От английского guide. руководство. По прокачке. Сначала краткое вступление, в котором автор, будто внимательно выслушавший мой недавний рассказ, перечислил все основные проблемы, с которыми сталкиваются подобные мне одинокие искатели приключений. Затем указывался ключевой элемент, способный решить эту проблему. Ни за что не догадаетесь. Это был всего лишь один артефакт, задачей которого было менять наборы заранее заготовленных экипировок и слотов быстрого доступа. Встретился с нежитью один набор, с элементалями второй, со злыми друидами третий. А если со всеми сразу, набор аварийный универсальный. Чтоб, значит, перед смертью успеть покрошить как можно больше супостатов. Далее шли общие рекомендации по прокачке персонажа, в которые я немножко не вписывался. Все же двумя основными характеристиками должны были быть интеллект с волей, а не с силой, как у меня. Но волю все же надо будет подтянуть. Нужна она для мага. Затем описывались виды противников, сгруппированные по имеющимся навыкам, для противодействия которым и предназначались наборы. После чего шел разбор этих самых наборов. Рекомендации по их созданию и наиболее эффективному использованию. Например, встретил привидений, баф оружия на урон светом и святая защита. Как только их увидел, лучший выбор. Физический урон вреда не наносит, но можно нанести урон в порядке убывания. Магия света, магия молний, магия огня, магия ветра. Основные навыки ошеломления, оцепенения, поэтому экипировку лучше подбирать, в слотах быстрого доступа должно быть, и все в таком же духе. В общем, главное я понял, быть одиночкой это очень дорого. Ведь если в команде тебя может отличить хиллер, от английского «хилл» — исцелять, то одиночки нужны на это зелье или свитки. Не в моем, конечно, случае. У меня лечилка, а в общем, если в команде тебя бафнут, то здесь нужен свиток. Защита от чего-то, нужен свиток. Снять проклятие, ну вы поняли. Все самому, все только через зелье и свитки, которые, между прочим, стоили немалых денег. Но был и плюс. Весь лут, всю добычу, не надо было делить между членами команды, и она вся доставалась тому самому единственному отважному храбрецу, что осмелился в одиночку выступить против полчищ врагов. Это я приукрасил немножко, но смысл был такой. Так что теоретически, после прочтения книги, я был подкован, дело оставалось за малым. Под завязку набить свой инвентарь огромным количеством дорогущих свитков и зелий. Я уж молчу о разной экипировке. Грамотно составить наборы и, что более важно, научиться умело применять их в бою. А для начала, попытаться все же заучить толстенную книжку. Все же многовато там описывалось всяких разных тварей, а вредный дед унести ее с собой не давал. Через час мучительных терзаний своего улучшенного мозга я вроде начал уже без ошибок вспоминать, какую тварь как приложить. И от каких навыков как лучше защищаться. Пойду, пожалуй, испытаю свои теоретические знания практикой. Сначала заскочил в дом ремесленников. И потратив сотню с лишним жетонов, 116, если быть точным, купил тускленький перстенек, каталог наборов. Который позволял создавать список наборов, определяющих экипировку и слоты быстрого доступа. Затем помчался на арену гриндить простеньких бизонов 90 уровня. Уничтожая их с помощью всех доступных мне приемов и заклинаний. Процесс шел довольно быстро, поэтому всего через часок я заработал пять серебрушек. Очень помогал новый прием кольцо врагов, как и цепь молний. Оценил и оставшиеся свойства новой дубины, но ими особо впечатлен не был. Ускорение хоть ощущалось, но едва-едва, а вампиризм в лучшем случае отлечивал только десятую часть здоровья. Да и то лишь при массовом геноциде зверушек приемом кольцо врагов. При расколачивании же черепов по одному прибавка здоровья происходила так медленно, что была почти незаметна. Впрочем, этого и следовало ожидать. Ведь все доступные ресурсы ушли на улучшение молний. А скорость и вампиризм шли мелким приятным бонусом. Опять поднял создание монет и побежал за покупками. Моим первым врагом в списке который составил для меня магистр был редкий ядовитый спрут сотого уровня а вторым редкий астральный охотник того же сотого информацию о них я запомнил хорошо поэтому закупился всем необходимым противоядие защиты бафы усиления ускорения улучшения в общем слоты быстрого доступа были забиты полностью хотя вот с экипировкой пока было туго Ее набор был у меня один-единственный на все случаи. Поднял уровень перстня для наборов сразу до десятого. Хотя пока имел всего лишь два, во многом совпадающих варианта. После этого ринулся на арену, посмотрим, сможет ли устоять дикий зверь под натиском человеческого разума. Смог, зараза. До астрального охотника я добрался только с четвертого раза, а вот победить его не удалось уже ни разу. Пришлось опять гриндить, поднимать создание монет, мчаться за покупками и снова в бой. Астральный охотник, наконец, спал, не устояв перед моими отточенными навыками. Ну а кто ж за десять раз их не отточит? Следующим по списку была пара болотных слизней. Болото я почему-то стал недолюбливать, но деваться было некуда, и я кинулся в бой, после которого легкая нелюбовь превратилась в жгучую ненависть ненавижу болото. А захлебываться вонючей жижей вовсе не самая легкая смерть. В отместку порвал как тузик грелку парочку слизней, раза так с пятнадцатого. Я не стал идти дальше по списку, а вызвал на бой уже трех бесформенных уродцев, с удовольствием втоптав их ошметки в грязь, где им самое место. Потом были какие-то склизкие лианы в густых лесных дебрях, Обитающие в пустыне здоровенные зубастые червяки, что так и норовили мною полакомиться, густые тучи оглушительно орущих, стремительно пикирующих и, самое обидное, метко гадящих какой-то едкой субстанцией пернатых, колонии насекомых, парочка великанов чуть меньше тех, что охраняли вход в лавку всякая всячина. Одним словом, до самого вечера я нисколько не скучал. А страшная смерть стала настолько привычна, что я бы ужастика по телеку больше испугался, чем виды своих внутренностей, пожираемых мерзким метровым тараканом, в то время как его более мелкие собратья прогрызают мне щеки и лезут в нос, стремясь добраться до моих умных мозгов. Одно хорошо, редкие противники давали немало опыта, так что заниматься пустым гриндом уже не приходилось. Хотя все же весь мой опыт, заработанный в тяжких боях, полностью уходил на одни только расходники, запас которых понемножку расширялся и пополнялся. Другие игроки не были обременены такими проблемами, поэтому используя арену, стремительно продвигались вперед в рейтинге уровней, вкладывая все очки в навыки и экипировку. Так что к вечеру я уже не был первым, не был даже десятым. Я опустился до 31-го места и все еще продолжал ползти вниз. Поднял создание монет до 50 уровня, но, к сожалению, банкиром не стал и очень полезного дополнительного свойства делать деньги из воздуха не приобрел. Получил всего лишь удвоение монет, что я мог создать в сутки. Теперь я был способен потратить 100 серебрушек в день. Если опыта хватит, конечно. С этим, как я уже говорил, были проблемы. Все уходило на расходники, что продавали мне довольно потирающие руки барыги местных лавок, уже знающие меня в лицо и уважительно меня приветствующих при каждой встрече. У игроков было подешевле, но качеством хуже. Что не подходило мне из-за наличия отката на зелья и свитки. К примеру, зелье здоровья местного умельца восполняло 800 здоровья, и откат у него был всего минуту. В то время как наши рукож... не такие хорошие специалисты делали зелье на 500 здоровья с откатом в две минуты. Это лишь пример, так как каких-то определенных цифр не было и существовало множество разновидностей одного и того же зелья. Но балансируя в каждом бою между жизнью и смертью, я стремился всяческими способами обеспечить себе победу, в том числе выбирая более качественные, но и дорогие расходники. До сегодняшнего дня я едва управился с десятой частью списка магистра. Да и то. Я шел не подряд, а пока боролся с каждыми монстрами из этого списка по одной порции за раз. Проигрывал, опять с ними и опять. До тех пор, пока не приходило понимание того, как с наибольшим эффектом прикончить тварь. Затем следующий противник и все по новой. Была уже почти ночь, когда я наконец решил отдохнуть от своих нелегких трудов. Лапши быстрого приготовления, что ждала меня дома в мусоре, где-то на полу, хотелось не так сильно, как местной стрипни. Поэтому перед уходом заглянул к Игнатиусу. Рецепт, кстати, он зажал, объяснив это тем, что я мал еще, ага, типа спички детям не игрушка. Зажмотился, скорее всего, да и все, но накормить накормил. Уже покинув локацию, вспомнил про обещанного соседки котенка. Так что, чертыхнувшись, рванул назад в заповедник, где пришлось потратить все свои сэкономленные средства на покупку двух котят-лампочек, что едва заметно мягко светились солнечным светом в наступавших сумерках. Обратил внимание, кстати, что с луной, висевшей на небе, этой локации было что-то не то. Слишком уж огромная она была, хотя по виду вроде наша, да и звезд было больше положенного, что сверкали так ярко, как я еще никогда не видел. Может, тут на небе лупа большая прикручена, что приближает всю эту небесную ерунду. Даже галактика Андромеды была хорошо видна, затмевая луну своими размерами и красотой. Пока добежал до дома, наступила уже глубокая ночь. Но за окном тети Светы был свет. Так что я, тихонько постучав, сунул ей котят и начал подниматься к себе. Раздавшиеся позади меня визги показали всю бесполезность моей недавней осторожности. Даже молоти я в дверь ногой, шума и то было бы меньше. Ее дочка с подругой, видать, не спали, дожидаясь меня. Поднявшись, подосадовал на по-прежнему раскуроченную дверь. Не до нее было. Кстати, надо будет завтра с утра озадачить тетю Свету. Пусть пустят свою ядерную энергию в мирное русло и подсуетится насчет новой двери и уборки в квартире. А богатый папа подруги и ее дочки, ей в этом поможет материально. Не зря же я тратил кровно заработанный опыт. Да и цена на этих котят, вроде я где-то мельком на это натыкался, была по сотне тысяч рублей за штуку. В богатых свои причуды. Светодиодная лампочка много дешевле и эффективней. Да и жрать не просит. Утром, не став даже завтракать, пробегусь до Игнатиуса натощак, надеюсь, накормит в долг, я заскочил к уже давно, судя по всему, бодрствующей тете Свете и потребовал оплату за кошек в виде услуги, на что она, как я и ожидал, согласилась без вопросов, пообещав, что уже к вечеру совсем управится и приведет мою квартиру в порядок. Успокоенный умчался на турнир. Хотя какой турнир? В локации я даже лезть не стал. По-прежнему проводя все время на арене, с чудовищной просто скоростью тратив весь зарабатываемый на редких монстрах опыт на расходники. Иногда бегал по лавкам, несколько раз забегал в библиотеку. Вот и весь турнир. Сегодня на турнире появилась лестница 3. Я ведь и говорил, никакого креатива у ребят нет. В отличие от первой и второй лестницы, теперь монстры лезли пачками, а не поодиночке. И тоже с ограничением по времени. Не успел разделаться с Аравой, получай следующую, во главе с боссом, ей в подмогу. Вчерашний рекорд достиг 103 очков. Как трудно догадаться, это была команда Брюса. Сегодня с утра было 69. Я уже не красовался на стене дворца даже меленькими буквами. Да и в рейтинге опустился до 70 с чем-то позиций. «Благодаря арене игроки просто перли вверх по уровням, оставляя меня далеко позади». Честно отпахав весь день, прибежал на заслуженный отдых домой и был приятно удивлен. Тетя Света, как и обещала, сделала дверь, озаботилась уборкой и даже на кухне появились новые шкафчики еще лучше старых. Понятно, что не сама занималась, но главное ведь и результат. Так что, приняв наконец ванну, Я чисто вымотом улегся спать на свежие простыни в опрятной квартире. С утра, так же не став завтракать, черт, вспомнил, что долг-то я вчера Игнатиусу не отдал. Замотался как-то. Надеюсь, сегодня повторно кредитует, ибо денег не было вообще ни единой мелкой монетки. Хотя вру, несколько было, но совсем мало. Пообещаю ему проставиться после первого тура. Так что надеюсь, простит мою забывчивость выиграю, отметим победу, проиграю… Нет, только победа. Выскочив на улицу, неожиданно был сметен страшным ударом в голову. Воздушная твердь почти слетела, тем не менее защитив меня от смерти. Приученный многочисленными битвами ко всяким неожиданностям, тут же вскочил на ноги, активируя каменную кожу и укрываясь за сформированным щитом. Улица была пуста, а значит, снайпер. Тут же сообразил я, лихорадочно вспоминая, в каком именно из наборов у меня лежит свиток невидимости. Но не успел. «Вы будете воскрешены через пять, четыре, три...» «Ублюдки! Выходит, снайпер был не один. Хорошо подготовились. А значит, скорее всего, на точке возрождения меня тоже ждут. Уйти планетарным телепортом куда-нибудь подальше...» Эх, жалко его тратить, ведь это мой последний шанс в случае чего. Попробую сначала разобраться без него, тем более с невидимостью я наконец определился, вспомнив, в каком она наборе. Всего-то немного мне не хватило. Будь я хоть чуток более натренирован, хрен бы они меня достали. За мгновение до воскрешения использую свиток, а сразу после появления прыгаю в сторону телепортом. Успеваю заметить рой мелких дротиков, густой тучей закрывающих небо после чего появляется сообщение дебаф отравления эх не догадался поставить защиту а после этого я отрубаюсь очнулся в какой то небольшой коморке металлическая дверь была наверняка заперта а кроме лежанки на которой я очнулся единственным предметом мебели был стол состоящим на нем ноутом провод от которого уходил за стену вижу вы очнулись Со снисхождением в голосе начал какой-то хер в военной форме. Вот оно значит как, уже в военных подтянули. А это, думал, это проделки дружков моего знакомца из полиции. Сколько я провалялся. Вот же твари. Пока другие качаются, я тут по казематам прохлаждаюсь. Кто-то за это ответит, всех порублю на куски. Успокоив ярость, пошарил по карманам в поисках сотового. Хотел пошарить, но карманов не было. Эти поганцы мало того, что усыпили. Так еще, пока я валялся в бессознательном состоянии, сперли мою единственную игровую одежку и сняли все колечки. Она мне была полосатая тюремная роба. Это они прикалываются так, да? Хер продолжал что-то бубнить, но я, не обращая на него внимания, подошел к Ноуту и уставился на время. Похоже, правильное. Впрочем, можно и с игровым форумом свериться. Да, все верно. Я провел в сладких грезах половину дня. Черт, бесполезно потраченное время, когда на счету у меня каждая секунда. Активировав наблюдательность, осмотрелся. За стеной, рядом с дверью, находился всего один человек. И я уже готов был прыгнуть с туда телепортом и начинать все разносить, убивая всех, кто только попытается меня остановить, как мой прокачанный интеллект остановил меня от поспешных действий. «Неплохо было бы немножко подумать», — ненавязчиво намекнул он. Согласившись с этим, я пару раз глубоко вздохнул, говорят, это помогает успокоиться. Но злоба почему-то меньше не стала. И мне по-прежнему хотелось разнести здесь все, жестоко поубивав «так, успокоиться». Прежде всего, где я? Открыл карту, и хорошо, хоть с этим повезло, обнаружил, что в этих местах я уже был. Так что понять, где я находился, было несложно. Это была воинская часть, в которой я был как-то гостем. Впрочем, догадаться несложно. Что дальше? Уйти-то я отсюда смогу без проблем, возможно, даже и вещи удастся вернуть. Хотя насчет этого я не был уверен, но толку-то так и бегать потом от охотников за мной. Нет, это не мой выбор. Я заставлю всех охотников забиться по щелям, трясясь лишь от одной мысли, что я могу за ними прийти надо расправиться с этими ублюдками так чтобы это стало примером для всех заставляя трястись от ужаса замышляющих недоброе как там говорил полковник полиции против системы ты никто что ж пришло время задействовать систему раздавив с ее помощью всех кто еще не понял того что мир изменился и воображающими что они по прежнему остаются царьками в своих владениях После этого весь мир наконец поймет, что настала новая эпоха, эпоха игроков. Встав перед ноутом, я холодно поинтересовался у морды за экраном. «Ты кто?» «Майор Круглов, в соответствии...» «Нахеру я вертел твои соответствия?» Перебил я его, едва подавляя клокочущую во мне ярость. «Слушай меня внимательно. Либо ты со всеми, кто причастен к моему похищению...» Приходите сюда, возвращаете мои вещи и умираете, либо я разнесу все здесь до основания, и ты станешь майором части, которой не существует. Все, кто окажет сопротивление, умрут, и их смерть скажется на репутации всех, кто обрек их на гибель. Час тебя на размышление, время пошло. Захлопнув крышку ноута, я тут же отправил письмо Светлане. Репутация нужна? Много. Бить. Почти мгновенно ответила она. Догадливая «Да какая! В то, что майоры или кто там за ним стоит примут мое предложение, мне нисколько не верилось. Лучше они пошлют на убой всех своих подчиненных, чем примут свое заслуженное наказание в виде смерти. Так что надо было заранее готовиться к выполнению своего обещания. Надо будет захватить воинскую часть без пощады, убивая всех, кто оказывает сопротивление а потом разнести все в щебень, не оставив отчасти ни единого камня. Хочу, чтобы ты занялась организацией этого дела. Ты ведь вроде заглавную сейчас у своих, должна справиться. Людей я пришлю, ты в деле? Последовала долгая пауза, затем я получил ответ. «Ты шутишь?» Мне не до шуток. Утром военные подловили меня и усыпили, теперь держат в плену. Я пообещал им, что если через час они не признают вину, Все здесь будет уничтожено. Они не признают. А обещание надо выполнять. Где ты? В нашей части. Посмотри по карте, где именно мы тебя вытащим. Я и сам могу выбраться, но дело не в этом. Надо положить этому конец. В общем, я все решил. Ответственность на мне. Ты берешься? Опять она задумалась. Репутация, напомнил я. Хорошо, но смотри у меня. Смотри, коты. Как про репутацию услышала, сразу согласна стала. Какая меркантильная у меня девушка. Затем был процесс организации войска. Первым делом определились с местом сбора. Светлана определила по карте координаты поля в нескольких километрах от части и передала их мне. После чего я создал две темы. Одна была в нашей городской ветке, а вторая во всемирной. Тема была «Глобальное задание на повышение репутации». Указал срока, до которого оставалось уже меньше часа, место сбора и назначил командующего акцией. Местным игрокам можно было легко туда попасть, но этого количества было мало. Поэтому в глобальном сообщении я написал коротенький пост, адресованный игрокам, владеющим порталами. «Помогите другим, и вам зачтется. Связь через меня». В таком духе. Сначала, как всегда, появились тролли, едко прикалывающиеся над топика стартером, создателем темы. Но они быстро поисчезали, взвизгнув напоследок о потере репутации. Это еще более утвердило меня в том, что я на верном пути. Более опытные игроки напомнили о том, что самый первый, помимо высокого уровня, обладает и высокой репутацией, так что верить словам такого игрока можно кто-то кинул ссылку на мою прежнюю тему, где я обещал поднятие репутации, со словами о том, что она действительно поднялась. Ну, а после этого забурлила. Репутация была больным вопросом игроков, жаждущих попасть на турнир. Ведь все еще оставался шанс выиграть первый тур и заслужить награды. Главным вопросом, конечно, было то, в чем заключалось задание. Не став ничего скрывать, Я кратко описал ситуацию и задачу, стоящую перед собираемой командой игроков. После этого забурлило еще больше. Тема мгновенно скаканула на вершину популярности. Некоторые призывали меня покаяться, напоминая о законе и порядке. Некоторые подзуживали на показ кускиной матери. Одни требовали не раскачивать лодку, другие хвалили за инициативу. Тем не менее, от количества игроков, желающих принять участие в акции, Комменты плодились быстрее, чем я даже мог их читать. После этого я просто указал адреса портальщиков, которым дал задачу самим определить игроков, которых они приведут на задание. Прислал письмо Брюс с вопросом, может ли он принять участие в моем задании. Вполне понятно, даже высокоуровневым игрокам репутация нисколько не будет лишней. Быстро он сориентировался. Ответил согласием, скинув адрес Светланы и предупредив ее об иностранцах. Она ответила в том же духе, что разберется, а мне нечего отвлекать ее от навалившейся горы дел. Когда до конца срока осталось минут пятнадцать, написал агент. «Ты что удумал? Хорош дурить!» На что был вежливо, но твердо послан нахер. Еще минут через пять я услышал звуки стрельбы. «Что у вас там?» – поинтересовался у подруги командира пиццы, вперед полезли. Все норм, мне некогда». За стенами моей камеры стало наблюдаться некоторое оживление. Сначала прибежало несколько автоматчиков, затем они убежали, а на их место прибежали то ли новые, то ли вернулись старые, уже никуда не уходя. Пришел пузатый дядя, ушел. «Сколько собралось людей?» – спросил Светлану, когда до срока оставалось несколько минут точно не скажу. Всего примерно тысячи две-три, но сильных игроков около тысячи. До этого хватит весь город захватить, а не одну только воинскую часть. Инструкции я все раздал уже заранее. Да их и было-то немного. Всех, оказывающих сопротивление, убивать, безоружных уводить, сдавшихся разоружать и уводить, кроме командиров. Их ко мне на воспитательную беседу и казнь. Убитых, что воскресали на кругах возрождения с оружием, я после некоторых раздумий решил не трогать. Вернуться воевать дальше умрут опять. А нет, пусть с ними потом разбираются воскресшие командиры. Ведь часть, куда они могли бы вернуться, прекратит свое существование. Хотя насчет их командиров были у меня сомнения, воскреснут ли. Наверняка у них будет такой минус к репутации за смерти стольких людей, что их смерть может стать и окончательной. За две минуты до срока автоматчики за дверью приготовились, направив стволы на проход, один из них достал связку гранат, а другой собрался быстро открыть дверь. Это явно было не начальство, явившееся с повинной. Когда дверь резко распахнулась и в нее влетели гранаты, я был уже готов. Телепорт, я оказываюсь за спинами врагов. Два залпа каменного града разбрызгали кровь и куски мозгов по стенам, тела вояк начали падать а за металлической дверью, которую успел прихлопнуть перед смертью боец, прогремел взрыв. В коротком коридорчике, где я оказался после исчезновения трупов, не осталось никого. Прождав оставшееся время, так и не дождался капитуляции врага. Поэтому дал отмашку. Начали!